Агата повалялась в кровати еще с полчаса. И то потому, что не хотелось пугнуть счастья, на которое она уже и не смела надеяться. Улыбаясь, Агата смотрела на яркую сочную зелень в окне и думала, может быть, все ужасные испытания, что выпали ей за последние месяцы, были на самом деле к лучшему. С ужасом она представила, что сейчас могла бы быть замужем за Оливером и жить в его поместье, слушать наставления Леди Пирс. Отмахнувшись от этих неприятных мыслей, она спрыгнула с кровати и потянулась. Всё тело немного ломило, но в остальном же Агата чувствовала себя просто прекрасно. Она хотела было выйти из спальни, но стоило открыть дверь, как в комнату просочился пушок. Тут же, его подхватив, Агата закружилась с ним на месте. Катакрыло подобные манёвры не понравились, и он попытался вырваться. Потискав на прощание его мягкий бархатистый животик, Агата отпустила пушка и отправилась в ванную. Когда с утренним туалетом было покончено, она спустилась вниз. Дворецкий как раз принёс утреннюю почту. «Доброе утро, Ганс!» — поприветствовала Агата и спросила. «Как идут поиски медальона?» «Госпожа Дарк, я вчера как раз закончил проверку, но решил отложить этот разговор до утра». Он отвел взгляд в сторону, и Агата почувствовала, как краска стыда заливает лицо. Мне очень жаль, госпожа Дарк, но он не нашёлся. Улыбка медленно сползла с лица Агаты. В таком случае, разместите объявление о наборе слуг в газетах. В ближайший месяц-два я планирую заменить большую часть работников. Госпожа Дарк со всем уважением, начал Ганс. Я каждого лично отбирал для работы в этом доме. Все они проверенные люди с отличными рекомендациями. Прошу вас подумать ещё раз. Ведь нельзя исключать шанс, что вы где-то потеряли медальон, цепочка могла порваться. Достаточно, Ганс, перебила его Агата. Я ещё в здравом уме и прекрасно помню, что в последний раз оставляла его на ночном столике у себя в спальне. Простите, госпожа Дарк, ответил Ганс. Он явно был расстроен, но Агата не собиралась давать волю жалости. Я буду ждать от вас Анкиты новых работников. Можете идти. Холодно, сказала она. Дворецкий покорно удалился. Боке. Тихо вздохнула Агата. Последнее, чем ей хотелось бы заниматься, это думать о том, кого из слуг стоит заменить в первую очередь. Разодосадованная после разговора с дворецким, Агата перебрала письма и увидела записку от мистес Берд. Та известила её, что планирует покинуть Солтивиль, и приглашала приехать в гости. Рядом оно ги потёрся пушок. Симона уезжает. Тихо заметила Агата и взяла его на руки. Поедешь со мной попрощаться с ней? Особого энтузиазма на его мордочке Агата не заметила, но всё же решила взять Пушка с собой.